Глава 20 «Мне пришлось воспользоваться гостеприимством старого приятеля. Во-первых, отплыть с материка на остров посреди ночи у меня все равно не получилось бы. Каких-либо рейсов морского транспорта по расписанию не было. Ну а во-вторых, все же хотелось посмотреть, верны ли оказались предположения парня относительно ухудшения самочувствия модификантов». Если все дело было в отсутствии специальных веществ, содержащихся в стимуляторах, то вылазка наша прошла не зря. Да и ребята из числа нанятых инхо-наемников отдали за нее свои жизни не просто так. Процедуры начались сразу по возвращении, и Чийон активно помогала нам с ними. Девушке уже не раз приходилось ставить уколы своему больному отцу, Поэтому и со стимуляторами особых проблем у нее не возникло. Тем более, те вставлялись в специальный инъекционный пистолет, что упрощало дело. Каждый ребенок получил причитающуюся ему дозу, а после мы уселись на кухне и стали просто ждать результатов. Которые, впрочем, последовали довольно скоро. Спустя примерно час Йон провела контрольное измерение температуры жару детей спал. Через тот же промежуток времени ушли и боли во всем теле. Кашель стал слышен реже, что не могло не радовать. Нас сын -хо, заботливая селянка также не обошла стороной, тщательно обработав наши раны и, как следует, перевязав их. Пулю, застрявшую у меня в боку, вытащить ей удалось далеко не сразу, а при отсутствии необходимых для процедуры медицинских инструментов Пришлось воспользоваться подручными — пинцетом для выщипывания бровей. «Никогда не думала поступить в медицинский», — усмехнулся я, наблюдая за ее осторожной работой. При этом приходилось не показывать боли, когда она действовала не совсем аккуратно. Впрочем, контролировать боль мне было не привыкать. «Мне кажется, у тебя талант». «Вряд ли», — застенчиво улыбнулась та в ответ. Если я буду проделывать подобное изо дня в день, то надолго меня не хватит. Да и к тому же, всегда хотела быть учителем. Так что... так что меня все устраивает. Какая приземленная мечта. Слишком уж я привык к амбициозным сотрудникам Ченгрупп, каждый из которых в глубине души метил чуть ли не на место генерального директора корпорации. А еще раньше — к наемникам. Жаждущим несметно обогатиться, приобрести себе виллу с бассейном на тропическом острове и доживать последние годы в сытом довольстве с обворожительной моделью, а то и не одной под боком. Нашему прогнившему миру явно не хватало людей, похожих на Чайон. Думаю, Инхо сделал правильный выбор. Завидовал ему даже слегка, белой завистью. Немного погодя, мы все же решили отойти ко сну. Дети постепенно шли на поправку, а передохнуть после всех наших злоключений не помешало бы хотя бы несколько часов. Правда, уснуть мне удалось не сразу. В голову настойчиво лезли мысли о моей неоднозначной природе, и пришлось постараться, чтобы на время от этих мыслей избавиться. Переключиться на что-нибудь другое и, наконец-то, забыться коротким и беспокойным сном в гостевой комнате. Место неизвестно. В то же время. Громкий рингтон телефона заиграл в кабинете доктора Сугахары. Приятная, хоть и старая песня его любимой японской певицы, год от года только сильнее грела старику душу. Ведь на родину он мог вернуться еще не скоро если вообще когда-либо вернется. Что уж поделать, если его взгляды не сошлись со взглядами правящей там элиты. Лишь когда припев подошел к концу, Арата неторопливо взял телефон со стола и принял вызов. Доктор был готов к любым новостям, а к неприятным в особенности. «Хм...» — внимательно выслушал он мужчину на том конце — в голосе которого звучали истеричные нотки. «Значит, все-таки сбежал!» Не сказать бы, что такой расклад сильно удивил старика. Он шел на риск, оставляя столь сильного модификанта без присмотра, но и остальные его подопечные требовали в тот момент его пристального внимания. Симптомы некоторых из них стремительно ухудшались после увеличения дозы стимуляторов, и терять испытуемых доктор не хотел даже довольно посредственных. В свое время старик терять не любил еще больше, чем работать с некачественным материалом. Можно было сказать, что новость о побеге нарушителей во главе с этим молодым человеком, напротив, порадовала Сугахару. Обойти все степени защиты в кратчайшие сроки, поставить на уши охрану комплекса и суметь скрыться в неизвестном направлении — Все это лишь доказывало исключительность образца. Его ум, хитрость и силу заложены в парня кем-то на генетическом уровне, а значит, Арата нисколько не ошибся в нем. Да, складские припасы были безвозвратно утеряны, но, следуя готовым и испытанным формулам, восстановить их и снова наладить поставки труда не составит. Потенциал для дальнейших исследований. «Своеобразный спусковой крючок. Вот что действительно важно!» «Молодой человек, вставший во главе учиненных сегодняшней ночью беспорядков, сам вернется ко мне рано или поздно», — с легкой улыбкой произнес японец, от чего то уверенный в своих словах. «Образцов его крови для работы мне пока что достаточно, а на случай, если мои выводы чересчур поспешны, «Постарайтесь найти о нем больше информации. Если он не явится ко мне по доброй воле, что ж... Тогда мы заставим сделать его это силой». Я покинул дом Хакамады Инхо на следующее же утро, тепло попрощавшись и с другом, и с его верной спутницей Йон. Сначала девушка настаивала на том, чтобы я остался еще хотя бы на несколько дней — до тех пор, пока состояние моих ран можно было бы назвать удовлетворительным. Не знала она о том, что уже по возвращении в Хвангапур полученные травмы перестанут доставлять мне какой-либо дискомфорт. О таких вещах не сообщают. Дети тоже постепенно шли на поправку. Температура спала у всех, кашель с кровью тоже довольно быстро сошел на нет. Догадки Инхо оказались верными — Но хватит ли ему оставшихся запасов химии на поддержание нестабильных мутаций? И как скоро организм модификантов перестанет требовать новую дозу? Может статься так, что в следующий раз я уже не смогу подоспеть приятелю на выручку, а с самостоятельной вылазкой он справится вряд ли. К тому же образцы моей крови все еще оставались в той лаборатории – Не знаю, сколь многое по ним возможно понять, но в любом случае у доктора Сугахары я находился на крючке. А если моя кровь, ко всему прочему, послужит материалом для совершенствования его опытов, я невольно стану соучастником помешанного старика в том, от чего хотелось бы держаться на расстоянии. Однако поделать с этим я ничего не мог». В понедельник нужно выходить на работу, даже если завтра грядет апокалипсис. До арендованной квартирки в бизнес-районе Синсан добрался только ближе к вечеру. По пути успев рассчитаться с Маркусом и заодно выплатив ему компенсацию за уничтоженный дрон. «Это меньше, чем я мог выказать своему хакеру признательность за бессонную и напряженную ночку настала пора и раны свои осмотреть чтобы сделать неутешительный вердикт регенерация и сейчас делала все как надо никаких признаков воспаления и заражения тонкая свежая кожа совсем скоро заменит собой поврежденные участки пулевое наживое ранение содранное до самого мяса плоть без разницы мех Никогда не думал, что с готовностью отказался бы от всего этого в пользу нормального человеческого тела. С другой стороны, теперь, понимая, что все это не просто плод тренировок наставника, без всего этого я бы просто не выжил. От гипнотического созерцания заживающих ран меня отвлек сигнал входящего сообщения. Как оказалось... «Информатор раздобыл-таки какие-то сведения об иностранной сотруднице, о которой я сам на фоне происходящего совершенно забыл. Хотя не так уж и много информации он сумел отыскать». Мария Деламар, 26 лет, француженка. Три недели назад трудоустроилась в Ченгрупп на должность дизайнера, получив в наставнице мою давнюю знакомую Цой Сайон. «Казалось бы...» Ничего необычного. Мало ли, сколько амбициозных иностранцев приезжает устраиваться в бизнес-империи Кореи и пытается найти свое место под солнцем. А дизайнеров всяких вообще развелось столько, что рекламных кампаний на них не напасешься. Но был в биографии Марии один занимательный факт, ставящий под сомнение ее мотивацию. Зачем же девушке родом из Парижа причем довольно известной фигуре в сфере высокого искусства, устраиваться на должность среднестатистического дизайнера в рекламный отдел, в корпорацию, расположенную на отдельном острове и отрезанную от остального мира. Еще и честно призналась в резюме, что корейским языком владеет на посредственном уровне. На данный момент состояние Марии Деламар исчисляется миллионами долларов, И чуть ли не половину вырученных с продажи своих картин средств художница направляет в детские дома по всей территории Франции. Если припомнить, в какое время я вернулся с аукциона в Лионе, нетрудно будет сложить два и два. В роли влиятельного и состоятельного гостя на нем Мария вполне могла принимать участие, предварительно получив приглашение. Подпольный аукцион... «Благотворительность, работа рекламным дизайнером. Либо это я чего-то не понимаю, либо эта дама мастерски водит свое окружение за нас, в том числе и меня». Отложив телефон в сторону, опустил голову и устало потер пульсирующие виски. «Богатое на события выдалось неделька, это уж точно». Зря не позволил себе как следует насладиться отдыхом на Мальдивах, потому что по возвращении на меня обрушилась целая лавина несвязанных между собой проблем, но при том давящая со всех сторон. И физически, и морально. Светлый образ Харин внезапно сам собой возник в голове. Теплый взгляд, милая улыбка. «Да...» Наверное, на том пляже я поступил с ней как последний придурок. Но каким же еще способом я мог отвести от нее эту лавину, накрывшую меня с головой? Рука сама собой потянулась к телефону, вошла в мессенджер, нашла девушку в списке контактов и открыла диалог с ней. Если бы я только позволил себе излить кому-то душу и открыть правду, хотя бы частично... Наверное, мне стало бы намного легче. Харин поняла бы все. Отвернулась бы она от меня при этом или нет, знать я не мог, но... Заварив себе целый чайничек зеленого чая, уселся на диван уже с дымящейся чашкой. Тяжело вздохнул, выдохнул, и пальцы мои застучали по виртуальной клавиатуре, набирая слово за словом... Предложение за предложением, ускоряясь и практически не делая пауз. Поток мыслей — вот как я мог бы охарактеризовать выбивающийся из-под них текст. В этом послании я затронул все темы, так сильно волновавшие меня. «Авиакатастрофу», «Детство на необитаемом острове», «Будни в шкуре наемника». Ненависть по отношению к ее дорогому дедуле, отнявшему у меня самое дорогое. Рабочую обстановку в офисе, от которой меня уже начинало подташнивать. Модификантов, мою вероятную причастность к ним. И даже чувства, которые на самом деле испытывал к юной госпоже Чен. Даже неожиданно для самого себя. Не упускал ни единой детали. Факты, мысли, ощущения. В этой исповеди или же мемуарах я собирал всего себя по кусочкам, упорядочивая творящийся в жизни хаос и продолжающийся до сих пор. Дописав последнее предложение, на несколько мгновений прикрыл глаза, а затем открыл их, выделил весь написанный текст и, удалив его, вышел из мессенджера. «Что ж, мне действительно стало немного легче». Спасибо, Харин.